Глава девятнадцатая Динка, такая ненужная-нужная собака. Да, и я снова попала. Вляпалась, как последняя идиотка. Ворчала я на себя, возвращаясь от соседей. Я же как чувствовала, что не надо туда идти. Нет, поперлась. Соседская дочка Настя чуть ли не силой поволокла меня посмотреть на щеночков. Собственно, поэтому все и произошло. Чего я щеночков, что ли, не видела? Злюсь я, и совершенно не просто так. Со щенками-то там все нормально. Толстые, пушистые бутузы обещали вырасти в огромных, ладных псов. Из-за них-то волноваться не стоило. Хозяева их себе оставляли для охраны. Все-таки крайний дом с трех сторон поля. Псы нужны. А вот их мама. Я с трудом подавила желание устроить какой-нибудь вульгарный скандал, когда увидела, что мало того, что у нее еды нет. Я это как раз подозревала, поэтому и мы принесли гостинцы. У нее даже миска с водой пуста, сухая и запыленная. А она-то молоком щенков кормит. Собственное негодование я сумела изловить на излете, запихать его подальше и чуть им не подавилась. Покойствие. «Только спокойствие!» – шипела я про себя, наглаживая извивавшуюся под руками Дианку. Она – метислайки и овчарки, ласковая до невозможности, до полуобморочного состояния с закатыванием глаз и вылизыванием с ног до макушки, и тем неожиданно было услышать от соседей. «Дианка, будем от нее избавляться, щенков оставим, а эту?» «Ну, куда-нибудь того». Мы всю дорогу до дома советовались, рассказывали друг другу, что так нельзя, что всех не спасти, что и так на даче уже Айка и Рич, а это, извините, овчарки, и едят прилично. Но как подумаешь, что меньше, чем через месяц смешной, ласковый, умильной, заглядывающий в глаза Дианы не будет? Ах, что с нас взять-то? Призвав на помощь все свои дипломатические способности, Через пару часов я отправилась обратно выпрашивать Диану. Да, представляете, вот никак без третьей собаки. Со стороны курятника-то никто не охраняет. Сокрушенно качала я головой, подавляя проклятое воображение, рисующее кур, вооруженных до зубов и крадущихся по огороду. Как раз думали, что надо собаку искать, а у вас уже есть. Готовая и ненужная. Если бы сотрудники МИДа меня слышали, я бы на следующий же день была срочно трудоустроена. Такие переговорные способности на дороге не валяются, однако. Соседи малость поупирались. Не, собака им не нужна. Но некоторое подозрение о том, что я их методы общения с этой самой собакой не одобряю, у них было. А чё? Имущество, как хочу, так и обращаюсь. А тут это. Я то есть. Чего тут она приперлась? Я извивалась, как угорь на сковородке, обходя скользкую тему, упирая на то, что все равно третью собаку на дачу думали заводить. Ага, всю жизнь мечтала. А тут-то вот она собака, готовая. Короче, договорились, что как только она щенков кормить перестанет, нам ее приведут. Месяц я заставляла себя изображать полнейшее равнодушие и не бегать вокруг соседского дома. Через месяц нам ее приволокли, и я чуть не рухнула прямо у калитки. Мы нервно переглянулись. Забрали собаку и слабеющими руками калитку заперли. «Да, спасибо» сказали целых два раза. Я точно помню. Не поняла. Это что? Изумление было вполне оправдано. Собака была тощая до нельзя. Тонкие ноги, худая, ребра торчат. И после этой доски для стирки огромнейший живот. Пузо просто. Она что, опять беременная? Так этого быть не может. У собак две течки в году. Она родила полтора месяца назад. Ну не может такого быть. Через пару часов все стало понятно. Собаку, простите за подробности, начала нести непереваренным комбикормом. Видимо, соседи в день отдачи осмотрели передаваемое имущество и решили, что оно, ну, не ахти как-то выглядит. Вот и решили немного улучшить характеристики онова. Собака с голодухи и наелась, а потом напилась, и еще напилась, и еще. Комбикорм-то разбухает. Вот и вышло. И хорошо, что вышло естественным путем, а не завороток кишок какой-нибудь случился. Сама бедняга чувствовала себя жутко. Она так стеснялась того, что с ней приключается каждые несколько минут, и так боялась, что мы ее выкинем. Дурище! Заканчивай переживать. Фиг я кому тебя отдам. И какая ты Диана, тоже мне. Фыркнула я в сторону соседей. «Динка ты! Динь!» Так и поселилась у нас на даче третья собака. Тоже нежданно и негаданно. У нас так всегда. Собака – красавица и умница. Только мужиков не любит. Зато ее саму почему-то очень любит наша соседка Катерина, которая, когда мы уезжаем, у нас живность кормит. «Динка! Сокровище! Чистое золото!» Послала я Федора их кормить, а он решил передохнуть. Ну, вот ничего не делал и опять ничего не делал. И так устал, что отдохнуть решил. Стал, значит, что вашей теплицы, курит. Думаю, вот ведь вернется, я ему все скажу. А потом он как подскочит, молча, и как помчится, да так быстренько, да так шустренько. Его, оказывается, Динка выслеживает. Как стал без дела? Она его кусь за то место, откуда ноги растут. Не, не сильно. Но это так ускоряет. Федь, ты прости, пожалуйста. Это я уже пошла извиняться за Динку. Но Федор наш человек. Ты чё, упала, что ли? Динка умница. Просто, Просто спиной к ней поворачиваться не надо. Она уважение любит. И правда. Когда Федор опасливо проходит мимо, не поворачиваясь к ней спиной и прочими частями тела, все отлично. Динка ему дает все лапы на выбор, и нос тоже погладить, и уши, и за ушами почесать, и морды корчит умильные, и вообще все отлично. А стоит ему немного забыться... «Гляньте, да не орите, гляньте молча!» Это нас Катерина за рукава дергает и на Федора показывает. А к нему на цыпочках со спины подкрадывается Дина с широко открытой пастью. И явно примеряется. Вот так. Не, повернуть голову и вот так. Ого, в самый раз. А нечего. Довольно кивает Катерина на стремительно удаляющегося вдаль Федора. Сколько раз сказала, что коз убрать надо? Нет, стоит курит. Я бы тебя Динку выпросила, если бы она мальчиком была. Это же не собака, а мечта. Ее за супругом моим пустить, и я могу уже даже не смотреть, что он не сделал еще. Все успевать будет. Да кто ж тебе ее отдаст, парирую я. И Динка наша, и Федора жалко. Кстати, курятник Динка охраняет отлично. Когда бродячие псы попытались подрыть забор и пролезть к курятнику, Динка их не пустила. Была дракой, пока Федор прибыл с лопатой, Динка в баталии одержала блестящую Викторию. Правда, за мордой ее укусили. Но птица отбила. а вот у соседей, которые от нее избавились, куры регулярно исчезают. Так что, кому она была не нужна, пусть на себя и пеняют. Было у них сокровище, да не поняли.